Глава восемнадцатая. А потом корабль, с резко изменившимся и надо отметить весьма симпатичным интерьером, продолжил полет. Рубка управления значительно увеличилась в размерах и переливалась нежными пастельными тонами голубого и зеленого. Из пышного куста папоротника уходила ввысь спиральная лестница. никуда, собственно, не ведущее, А рядом с большими солнечными часами стоял главный компьютерный терминал, оправленный в гранит. Хитроумно расположенные источники света и зеркала создавали совершенную иллюзию бескрайнего, великолепно ухоженного субтропического парка. Там и сям, среди оранжерейных чудес, виднелись мраморные столики, на изящных кованых ножках, а в зеркалах, если смотреть в них под определенным углом, отражались показания приборов, хотя где находились сами приборы, оставалось неясным. Все это, по правде говоря, было сказочно красиво. — Что случилось, черт подери? — воскликнул Зава развалившийся в плетеной качалке. Я просто переключил тумблер, Невероятность на тяги, робко произнес Артур, лежащий у бассейна с золотыми рыбками. Вон там, и указал рукой на вазу с цветами. Но где мы? Спросил Форд. Он сидел у подножия спиральной лестницы с бокалом приятно охлажденного пангалактического грызлодера в руке. Полагаю, там же, где и раньше. ответил Триллиан, как раз в этот тот момент, когда все сергала внезапно отразили тоскливый ландшафт Магратей. Завод пулей выскочил из кресла. Тогда что же стало с ракетами? Новая поразительная картина открылась в зеркалах. — Похоже, они превратились в горшок с петуньей, — неуверенно проговорил Форд, — и очень удивленного кошалота. — Невероятностный фактор, — объявил Эдди, который ни чуточки не изменился. — Один к восьми миллионам семистам шестидесяти семи тысячам ста двадцати уставился на Артура. — Что ты об этом думаешь, землянин? — Ну, — молвил Артур, — я всего лишь отличная мысль. Включить невероятностную тягу при выключенных защитных экранах. Ты спас нам жизнь, знаешь, парень. О, право, смутился Артур. Да пустяки. Пустяки? Ладно, пустяки так пустяки. Легко согласился Завод. Компьютер, давай на посадку. Однако, я сказал, не повезло только кашалоту. который внезапно возник из днеподия в нескольких милях над поверхностью планеты. Поскольку для кошалота это весьма необычное положение, у бедного невинного создания было очень мало времени, чтобы составить себе картину мира, выяснить свое место в нем и осознать, что это место скоро станет вакантным. Вот полная запись... Мысли кошалота с самого начала его жизни и до ее конца. Ах, эй, простите, кто я? О! Почему я здесь? В чем смысл моего существования? И что в сущности означает этот вопрос, кто я? Надо успокоиться взять. у, -у, -у странное ощущение, какой-то зуд, словно бы пощипание в моем в моем. На очевидно необходимо сперва выработать терминологию, если я хочу хоть мало-мальски продвинуться в понимании того, что на данный момент назовем окружающим миром и так странное ощущение в моем, скажем, животе. Хорошо, угу, оно становится сильным, и вот еще что за громкий свист, прямо, скажем, рев в том. что я неожиданно решил называть ушами. Пожалуй, наречем это ветром. Подходящее название? Сойдет пока, а там и получше подыщем. Когда выяснится, что это такое? Что-то, наверное, значительное, потому что его очень много. Эй, а это еще что? Вот этот, предположим, хвост. Да, хвост. Хм... Как лихо я им размахиваю, ух ты, ух ты, здорово! Правда, видимых результатов нет, но я еще докопаюсь, для чего он. Но сложилась цельная картина мира. Трудно сказать, но все-то страшно увлекательно. Столько неизведанного, столько ждет впереди, аж голова кружится от предвкушения или от ветра. Ух! Ой, это что? Эй, что это так быстро мчится на меня. Так, быстро, быстро. Большое, серо-плоское. Нужно найти название. Ласково, пеучее. Ля-ля-ля. Земля. Вот. Классно название. Земля. Интересно, мы станем друзьями. Потом был чавкающий удар и тишина. Занимательный факт. Единственной мыслью, промелькнувшись в сознании горшка с петунией, было «О нет, неужели опять?». Многие уверены, если бы мы знали, почему горшок с петунией подуман именно то, что подумал, мы бы куда глубже понимали природу мироздания. Глава девятнадцатая. Берем этого робота с собой. Спросил Форд, неприязненно глядя на Марвина, который сутулился под маленькой пальмой в углу. Зафод оторвал взгляд от зеркальных экранов с унылой панорамой поверхности Магратеи, на которой стоял корабль. а, -а, -а Андроида-параноика, протянул он. Берем. На что нам делать с роботом, страдающим маниакальной депрессией? «А разве это проблема?» Молвил Марвин с таким видом, будто обращался к гробу, куда только что опустили покойника. «А вот что делать, если ты действительно робот, страдающий маниакальной депрессией?» «Можете зря не стараться. Я в пятьдесят тысяч раз умнее вас и все равно не знаю ответа». Расстроено триллиант. выскочила из своей каюты. «Мои белые мышки исчезли!» — пожаловалась она. Выражение глубокой озабоченности и тревоги не отразилось на лицах Зафада. «Ну и черт с ними!» — сказал он. Триллиан кивнула на него яростный взгляд и вновь скрылась за дверью. Возможно, ее слова привлекли бы больше внимания, Будь общеизвестным фактом то, что по уровню умственного развития люди занимают лишь третье место на земле, а не второе, как полагают многие независимые наблюдатели. Добрый день, мальчики! Голос казался смутно знакомым и в то же время чужим. В нем сквозила материнская забота. Голос прозвучал в тот момент, когда экипаж корабля собрался в шлюзовой камере. Все изумленно замерли. — Это компьютер, — разъяснил Билл Брокс. — Оказывается, у него есть аварийно-запасная личность. Я подумал, что она тут лучше подходит. — Сейчас вы впервые ступите на таинственную планету, — продолжал новый голос Эдди. Укутайтесь потеплее и не смейте трогать руками всякую гадость. Билброк нетерпеливо постучал по люку. Так, похоже, я ошибся, посетовал он. Лучше бы мы взяли логарифмическую линейку. Так, стальным тоном рявкнул компьютер. Кто это сказал? Пожалуйста, открой нам люк. Вежливо попросил Зафод, стараясь держать себя в руках. И не подумаю, пока вы не признаетесь, начеканил Эдди. О Боже, Форд привалился к переборке и принялся считать до десяти. Он отчаянно боялся, что разумные формы жизни разучатся это делать, ведь только считая, Люди способны выказать свою независимость от компьютеров. «Ну же!» — подстегнул Эдди. «Компьютер!» — начал Зафот. «Я жду!» — перебил Эдди. «Я могу ждать весь целый день, если надо». «Компьютер!» — опять начал Зафот. «Он лихорадочно подыскивал какой-нибудь веский довод, ну, чтобы сразить соперника логикой». но решил не обременять себя игрой на чужом поле. «Если ты сейчас же не откроешь люк, я раскурочу твои внутренности и запрограммирую тебя большущим топором. Ясно?» Наступила тишина. Наконец Эдди, потрясенный до глубины души, тихо промолвил. «По-моему, наши отношения оставляют желать лучшего». И люк отворился.